Зигмусь Осика вышел из конюшни после целого дня работы и оперся локтями на створку ворот. Он вздохнул, оглядел небо и землю, посмотрел в сторону и вдруг заметил какого-то типа, который точно так же положил локти на другую створку. Зигмус его знал. Это был некий ворощак, который работал главным образом на разгрузке погрузки. Благодаря редкостной физической силе ворощак был очень хорош в своем деле. Он грузил все на все, притом без малейшего усилия. Солому из денников, которая пользовалась спросом при разведении шампиньонов, сено в любом виде, мешки овса, без малого живую лошадь мог бы поднять на руках. Но к лошадям его вообще-то старались не допускать, потому что характер у него был весьма несообразный. Лошади его единодушно не любили. От него вечно несло перегаром, хотя вел он себя как трезвый и одинаково относился к живым и неживым объектам. Ему было совершенно все равно, что поддеть на вилы – копну сена или живого человека. Теперь он стоял, опираясь на створку, и таращился в пространство, двигая челюстями, словно что-то пережевывал. «Придержишь Флоренцию», – буркнул он Зигмусю, – не вдаваясь ни в какие дипломатические тонкости. Зигмусь по-наполеоновски сложил руки и тоже уставился в пространство, словно не слышал. Ворощак не понял, притворяется Зигмусь или нет. «Понял, нет», — сказал он, — «придержишь эту вашу Флоренцию? Два лимона». Зигмусь прекрасно понимал, что за придержание Флоренции он послезавтра получит два миллиона. Его не убедили бы и два миллиарда. Он перестал симулировать глухоту. «Дерьмо собачье», — вежливо сказал он. «Три!» – пробормотал Ворощак. «Гребись!» «Ну ладно, четыре!» «И сорок мало!» – холодно сказал Зигмусь, решившись на переговоры, потому что беспокоился за лошадь. «Ее не придержишь!» Ворощак долго молчал, мучительно думая, что для него было усилием пострашнее чистки всех вместе взятых конюшен. «А почему?» – наконец изрек он. «Потому что она сильная, как бык!» «Устроит спектакль. Ее дисквалифицируют и вернут людям ставки. Кому это надо?» Слово «спектакль» Ворощак не знал, но звучало оно по ученому и произвело на него впечатление. «А за пять?» — рискнул он. «Она считать не умеет и по магазинам не ходит. Ну, кольчик ей...» «Нет». Разговор не клеился. Ворощак жевал, глядел вдаль и делал вид, что думает. Зигмуз действительно думал, поспешно и лихорадочно соображая, как предотвратить покушение на Флоренцию. Это вам бала к нему подослали. С кем-то на уровне Гома сапиенса он смог бы договориться, искренне рассказав про характер лошади. А с этим кочаном капусты разговор просто невозможен. Из-за конюшни вдруг выехал на велосипеде тренер Черский. Он увидел два силуэта, прикипевших к воротам, притормозил, оперся ногой в землю и молча смотрел на них, не слезая с седла. Зигмунд попробовал взглядом показать ему, что попал в беду. Черский с Вангоровской жили в мире и согласии, прекрасно ладили и при желании Черский мог помочь Вангоровской. Немая мальпа оказалась излишней. Черский ворощака тоже знал и с места в карьер сообразил, что тут что-то неладно. Ему не потребовалось долго гадать, что именно. Ворощак начинал сердиться. За сами переговоры ему обещали полмиллиона, но он рассчитывал на то, что ему достанется больше. Если бы Зигмунд согласился на пять, у него оставалось еще кое-что для себя. Однако этот дурень все упрямился. И Черского дьявол сюда принес. Но тренер это фигура, ему не прикажешь, чтобы шел к такой-то матери на быстром катере. В глупую башку ворощака больше ничего не приходило, поэтому он все стоял, молча двигал челюстями и таращился на ворота соседней конюшни. «Ну!» — сказал, наконец, Черский. Зигмунд сделал однозначный жест головой в сторону противоположной створки ворот. «Сколько и за кого?» — деловито спросил Черский. «Пятерка. За Флоренцию». Черский презрительно пожал плечами. «Ну и удумали». «Какой идиот тебе это поручил?» – обратился он к Ворощаку. Ворощак тоже пожал плечами. Он внезапно оказался в затруднительном положении. Он работал здесь и рисковать не хотел, потому что ему нравилась не столько сама работа, сколько сопутствующая ей атмосфера. Свой интерес всегда можно было соблюсти. С таким характером, как у этого паршивого Осики, сталкиваться приходилось редко. Он знал, что Осика на хорошем счету. Черский тоже считается человеком приличным и честным. Уступает кому-нибудь редко и под большим нажимом. Войну с ними развязывать не надо бы. С другой же стороны, работодатели нажимали, и он хотел бы выполнить порученное задание, хотя похоже было, что не все так ладно получится. Наверное, дело все-таки в лошади, потому что люди, они и есть люди. Ну, нет так нет, буркнул ворощак. Он оторвался от створки ворот и исчез за конюшней. Зигму Сосика подождал, пока враг уйдет. «Ну и скажите вы мне, пан-тренер, — проговорил он огорченно, — что же теперь делать? На мошенничество я не пойду даже за шахту бриллиантов, во всяком случае не с Флоренцией. Даже если бы я и захотел, в итоге меня ссадят, и на этом кончится. Что будет? Кто его прислал? — спросил Черский. Ломжинская мафия? Не знаю, он не сказал. Может быть и ломжа, потому как они дураки и в лошадях ничего не понимают. Придержать Флоренцию. Пусть сами придерживают. Черский вздохнул. Поберегись завтра после скачки. Вот что могу тебе посоветовать. И за лошадью завтра последи. Если кто еще с тобой станет разговаривать, попробуй объяснить, что с Флоренцией такой номер не пройдет. И весь ипподром это знает. Я тоже по своим каналам поговорю. А вообще-то в первую очередь скажи Агате. Зигмусь предпочитал сперва сказать Монике. Он как следует запер ворота и пошел к телефону. Уже по дороге он решил поселиться пока в конюшне. Умоется в общежитии, прихватит ужин и вернется. Моника при вести о покушениях на их божество пришла в ярость и сама была готова поселиться в конюшне. Агата Вангросская, которая второй узнала о событиях, стала действовать конструктивно. Она составила с Зигмусем расписание дежурств, приехала в пять утра, а через четверть часа столкнулась с Моникой, которая обдумывала, каким образом она смогла бы вывести лошадь на третий этаж, в квартиру своей тетки. Проблема была только в том, как тренировать лошадь на тесных и загазованных улочках Верхнего Мокотова. Вангросская, которая собаку съела на скаковых мошенничествах, скорректировала планы Моники. Флоренцию просто ни на миг не следовало оставлять одну, а это можно устроить. И они рационально поделили вахты возле лошади. Моника была в бешенстве, в отчаянии и готова на все. «Пани Анна в свое время пользовалась в качестве оружия молотком для мяса», — сказала она свирепо. «А у меня тесак есть, я его возьму с собой, и мне плевать, что из этого выйдет».